Трехцветный флаг на берегах Восточного Босфора Там, где раз поднят русский флаг, он не может быть спущен. Такие слова были выбиты на памятнике адмиралу Геннадию Ивановичу Невельскому, поставленном во Владивостоке в центре города над бухтой Золотой Рог. Эти мудрые и великие слова приписываются императору Николаю Первому, сказавшему их по поводу поднятия Невельским, тогда еще лейтенантом, русского флага в устьях реки Амура, усиления Николаевки и последовавшего за сим протеста представителей Поднебесной империи, предъявившей притязания на этот край. Геннадий Иванович Невельской, присоединивший к России всю нынешнюю Приморскую область, доказал, что все трактаты с Китаем очень смутно упоминают об этом крае, и он, собственно говоря, являлся до этого времени ничьим, ибо ни русские, ни китайцы о нем не имели никакого представления». Например, на картах того времени остров Сахалин изображался полуостровом. На месте Владивостока в те времена существовала маленькая туземная рыбацкая деревушка, налогов никому никогда никаких не платившая. Но вот в 1858 году первые русские появились в крае, на том месте, где теперь стоит город Хабаровск. А через два года, то есть в 1860-м, все земли по реке Усури или Усурия как прозвали ее русские переселенцы, по Нижнему Амуру и все побережье до границ Кореи присоединены были уже к России. В этом же году был и основан город Владивосток. Террасами красиво раскинулся Владивосток по гористому северному берегу бухты Золотой Рог, что находится на южной оконечности полуострова Муравьева-Амурского. Превосходное местоположение оказало благотворное влияние на быстрый рост молодого городка. Он стал также крепостью, Это русское окно в бассейн Великого океана. Это жемчужина русского Дальнего Востока. Если Владивосток рос в мирное время, то за время Великой войны он приобрел огромное значение, ибо через него главным образом происходил ввоз товаров в Россию из-за границы. В гражданскую же войну снабжение товарами и оружием Белой Сибири происходило почти исключительно через него. В 1919 году это был уже крупный портовый город с населением в несколько сот тысяч жителей. Главная улица города, Светланская, проходящая параллельно бухте Золотой Рог, протянулась на 6 с лишним верст. Под прямым углом ее пересекает другая большая улица, Алиутская. От Светланки же исходит и третья большая улица, Китайская, пересекающая линию гор и ведущая в предместе Владивостока, Первую речку. сливающегося со следующим предместьем – второй речкой. Далее на север вдоль по западному побережью Муравьево-Амурского полуострова тянутся уже дачные места – Седанка, 17 верста, Океанская, 26 верста. По другую же сторону города самая южная часть оконечности полуострова изрезана бухтами, значительно меньшими по сравнению с Золотым Рогом, но красивыми и удобными. Это бухты Диамит, Улисс и Патрокол. Еще далее на юг, за проливом Босфор-Восточный, тянется обширный Русский остров, в северной части своей разделенной глубокой бухтой Новик. По площади своей Русский остров равен приблизительно 120 квадратным верстам. До революции 1917 года доступ на Русский остров был обставлен очень большими трудностями. Без пропуска коменданта крепости туда никого не пропускали, въезд же иностранцам туда был совершенно запрещен. Но вот пришла Великая и Бескровная. Без окон, печей и дверей стояли огромные здания-казарм. Владивосток был скоро наводнен иностранными десантами. Какие только флаги не развивались в русском городе и какие только иноземцы не бродили по русским фортам. На русский же остров ехал и селился на нем всякий, кто хотел. Там образовались даже притоны преступников. Весной 1918 года я стоял во главе сторожевого отдела Лиги благоустройства Владивостока. Под этим неуклюжим названием скрывалась организация, которую хотели реорганизовать в международную полицию, если бы удалось Владивосток превратить в международный город. Моим помощником был полковник Борис Иванович Рубец. Большинство сторожей были офицеры и солдаты, не воспринявшие большевизма. Среди сторожей был даже один генерал. генерал-майор Иванов Мужиев. Очень короткое время сторожем состоял полковник Сотников, позднее доблестно командовавший стрелковым полком на Уральском фронте, а потом в Забайкалье и, наконец, в Приморье во время Хабаровского похода. В число сторожей попал также и штабс-капитан Нельсон Гирст, командовавший позднее полком в Народно-революционной армии Дальневосточной республики. За время службы в сторожевом отделе Лиги штабс-капитан нельсон Герст производил очень хорошее впечатление своей дисциплинированностью и на меня, и на полковника Рубца. Полковник Константин Вячеславович Сахаров, объезжавший в октябре 1918 года вместе с британским генералом Ноксом Уральский Белый фронт, По своем возвращении в Омск получил назначение во Владивосток, дабы там, на русском острове, собрав 500 офицеров и 1000 солдат, подготовить из них кадр для будущего армейского корпуса. Генерал Нокс при этом обещал от имени британского военного командования всевозможную помощь. 2 ноября 1918 года Сахаров вместе с генералами Ноксом и Степановым выехал из Омска, а в конце этого же месяца был уже во Владивостоке. На первый курс учебной инструкторской школы на Русском острове, как официально была названа вновь образуемая школа, Сахаров набрал до 500 офицеров и около 800 солдат. В течение двух-трех месяцев в полуразвращенных революции воинских чинов нужно было вдохнуть здоровый дух, показать им все преимущества крепкой дисциплины и слить их в дружную семью. Времени было мало. Этого нельзя выпускать из виду. Но нужно также отметить, что и обязанности младшего офицера регулярной армии в сущности не так уж сложны. Он должен, во-первых, очень отчетливо знать все то, что должен делать солдат. Затем он обязан не растеряться, не промешкать и быстро решить в поле любую задачу в рамках взвода или роты. Такую задачу ставил себе и своей школе и ее начальник, как об этом повествует генерал Сахаров в своей книге «Белая Сибирь». поэтому курс был составлен самый простой, почти применительно к учебной команде и школе подпрапорщиков мирного времени. Упорным трудом и регулярностью казарменной жизни предполагалось снять с проходящих курс революционный налет. Проходящие курс весь день проводили строго по расписанию. Порядок жизни строго по уставу внутренней службы. С 7 часов утра начинались занятия. Занятия в поле чередовались с лекциями. Кончались они в 7 часов вечера. Отпуск в город полагался только раз в неделю, в воскресенье. На острове же генерал Сахаров постарался предоставить чинам школы весь возможный комфорт. Учебная инструкторская школа была помещена на Русском острове. Для нее были отведены казармы 36-го Сибирского полка и 3-го Владивостокского крепостного артиллерийского полка Старой армии, находившихся в глубине бухты Новик на южном ее берегу. На северном берегу Новика, кажется, в казармах 35-го сибирского стрелкового полка размещены были гардемарины, перевезенные позднее в самый город Владивосток. Проходящие курс школы были разбиты на три батальона. Первый батальон был укомплектован офицерами, два других подготавляли офицеров В первом батальоне в каждой из четырех рот изучались весьма основательно одна из следующих специальностей. В первой роте – пулеметное дело, Во второй роте – саперное дело, в третьей роте – службу связи, в четвертой роте – автомобильное дело. Командиром первого батальона оказался полковник Борис Иванович Рубец, о котором уже говорилось выше. Первые две недели прохождения курса были всем очень тяжелы, но постепенно все втянулись, и через месяц на лицо была уже разительная перемена. Из беспорядочной толпы образовалась стройная воинская часть – Такие результаты появились во всех трех батальонах. После же трех месяцев работы строевая и полевая подготовка офицерских батальонов, не говоря уже о первом офицерском батальоне, по собственному признанию генерала Сахарова, не оставляла желать ничего лучшего. Генерал Нокс от имени британской армии преподнес школе подарок. Знамя, представлявшее собой соединение русского национального и андреевского флагов с образом святого Георгия Победоносца и с надписью «За веру и спасение Родины». 1 января 1919 года состоялось освящение этого знамени в военной церкви школы и парад. К февралю 1919 года были уже разработаны все подробности плана разворачивания трех батальонов школы в две стрелковые бригады с составлением небольшого кадра на русском острове, долженствовавшего подготовлять укомплектование этим бригадам. Совсем неожиданно главный штаб и военное министерство перерешили. от чего и почему, этого генерал Сахаров так никогда и не смог разузнать. Во всяком случае, несколько раз менялись предположения, и, наконец, офицеры и офицеры прошедшие курс школы, были отправлены на укомплектование трех сибирских дивизий – 12, 13 и 14 – Омск, Новониколаевск и Томск, где они и распылились. Наладив дела с новым набором в школу офицеров и солдат для прохождения курса, генерал Сахаров в середине марта 1919 года отправился вслед за первым выпуском в Омск. Здесь не лишне будет рассказать об одном, правда, незначительном, но довольно характерном случае. С одной стороны, этот случай ярко характеризует генерала Сахарова, его решительность, а с другой он не лишен будет. Впоследствии при разборе почти аналогичного случая с заместителем генерала Сахарова, полковником Плешковым. За время белой борьбы Владивосток был невероятно переполнен, и всякое вновь появляющееся в городе лицо обречено было или остаться без номера в гостинице, или же платить бешеные деньги за свое более чем скромное помещение. В январе 1919 года генералу Сахарову надо было несколько дней пробыть по делам в городе. Он телефонировал с русского острова коменданту крепости полковнику Бутенко. Чтобы для него и его адъютанта были бы освобождены два номера в какой-либо гостинице, и чтобы от штаба крепости к приходу парохода был бы прислан офицер с докладом, в какую гостиницу надо ехать к генералу Сахарову. Генерал Сахаров прибыл в город, и так как на пристани не оказалось офицера и вообще штаб крепости никаких распоряжений не сделал относительно гостиницы, то генерал Сахаров с адъютантом и чемоданами въехал в квартиру коменданта крепости, где и провел несколько дней. Такая решительность генерала Сахарова очень многим понравилась, и об этом немало говорили в городе. На место генерала Сахарова, ввиду его отъезда, начальником школы был назначен полковник Михаил Михайлович Плешков. В выдвижении полковника Плешкова на пост начальника школы, вероятно, сыграло то обстоятельство, что последний был на гвардейской кавалерии, да к тому же спортсмен с мировой славой. Назначение полковника Плешкова на пост начальника школы должно считать неудачным, тем более, что следующий за ним по старшинству в чине полковника, полковник Рубец, был совсем немного моложе в этом чине, по выпуску же из военного училища полковник Рубец был старше полковника Плешкова на целых 8 лет. Наконец, и что самое главное, полковник Плешков по характеру своему был мягким, миролюбивым, склонным проводить время в кругу своей семьи. в то время как полковник Рубец был властный, беспокойный, ушедший полностью в борьбу с красными и стремившийся захватить всех работой над усовершенствованием себя. В первом же выпуске в числе отлично окончивших школу был штабс-капитан Мельсен Герст. Он был поэтому оставлен при школе с зачислением в постоянный состав школы на должность младшего офицера третьей роты. В дальнейшем Первый батальон укомплектовался уже не офицерами, повторяющими курс и восстанавливающих в себе дух и облик офицера старой армии, но молодежью. Юнкерами, кои по прохождении четырехмесячного курса, должны были выпускаться в воинские части портупеи юнкерами. И здесь, по прошествии двух-трех месяцев службы, войсковые начальники могли представить их к производству в подпоручики. В июне 1919 года, когда я прибыл на службу в школу, хотя я много и слышал хорошего о генерале Сахарове, но никогда не подозревал, что это тот самый Сахаров, что когда-то учился вместе со мною в инженерном училище, считался там за юнкера неспокойного нрава, а позднее, когда я состоял в офицерской электротехнической школе, был слушателем военной академии. Только много спустя полковник Рубец мне сказал – «Да вы же, вероятно, хорошо знаете Сахарова по инженерному училищу». Только тогда я узнал, кто был основателем и первым начальником школы, в которой мне пришлось служить. В школе я принял в командование третью роту. Нельсон Герст командовал у меня в роте третьим взводом, и я считал его образцовым офицером. Осенью 1919 года из разговоров с ним я чувствовал, что он начинает разочаровываться в правлении адмирала Колчака, считая адмирала слишком мягким. Взгляд его на школу тоже был такой, что при мягком характере начальника школы, полковника Плешкова, школа постепенно распускается. Он неоднократно говорил, то ли было при генерале Сахарове, он умел держать в руках школу, а теперь только полковник Рубец пытается держать свой батальон в ежовых рукавицах, но при наличии мягкого начальника школы это, конечно, удается слабо. Приблизительно в это же время Нельсенгерст налег на изучение английского языка и не скрывал, что остается одно – покинуть родину.